Глава 17 Николас. «Мистер Кинг, мисс Варгас до сих пор находится в студии», — говорит Слейд, войдя в мой кабинет со стуком. Луи просил передать, что около дюжины писем ждут вашего ответа на почте, а канадцы хотят уточнить дату переговоров. «Слейд, скажи всем, чтобы валили к черту». «Бурчу я» отклонив очередной звонок на рабочем телефоне. Из-за беременности Селены и побега Аврора в Испанию мои братья переложили все основные обязанности компании на меня. И мою почту и телефон ежесекундно обрывали на Зуэлевые сотрудники. Аврора, к слову, вернулась, но Гедеон до сих пор едва ли занимался делами. Не знаю, где его носит, но лучше бы ему тащить свою задницу на работу. Сотрудники звонят в совершенно разное время из-за разницы в часовых поясах, и мне приходится решать вопросы сразу на три города. Я, как и все мои братья, был искусно обучен вести бизнес, но это было слишком особенно, когда все твои мысли заняты одной талантливой певицей с сочной попкой. Откидываюсь в кресле и смотрю на время на своем компьютере почти десять. А знаешь. Мои братья тоже могут пойти к черту, Заявляю я и поднимаюсь с кресла. Слейд выгибает свои густые брови. Так ему передать? Вижу, как на его лбу выступают капельки пота и усмехаюсь. Не знаю, мой телохранитель так напрягся из-за того, что в свой последний визит мой старший брат уволил половину охраны или просто репутация Роса и Гидона опережает их. Накидываю пиджак на плечи и, пройдя мимо Слайда дохлопаю его по плечу. Можешь не утруждать себя, парень, ухмыляюсь я. Они сейчас все равно. Договорить да не успеваю, потому что мой рабочий телефон в очередной раз затрещал. Я уже сбился со счету, сколько раз мне звонили сегодня. Учитывая, что этот номер есть только у важных партнеров, я честно старался быть хорошим. «Но теперь я точно выкину нахрен эту штуковину!» Выругавшись под нос, хватая трубку и рявкаю. «По всем вопросам обращайтесь к моему ассистенту!» «Мистер Кинг, боюсь, с этим вопросом я не смогу обратиться к вашему ассистенту!» Слышу знакомый мужской голос с мексиканским акцентом из «Динамика». «Мне требуется время, чтобы понять, кто это!» Вспомнив, где раньше слышал этот голос, указываю слайду на выход, раздраженно стискиваю челюсти, запираю дверь в свой кабинет и опускаю шторки, Возвращаюсь за свой стол, потому что этот говнюк никогда не сдастся быстро. Сеньор Лопас, как поживает ваш хозяин? Или вы по делам лагрима? В любом случае нам не о чем говорить, так что можете переходить к делу. Расстегиваю пуговицу у горла и прикрываю глаза ладонью. Слышу тихий самоуверенный смешок. Парню всего восемнадцать, и он не понимает, что в таком тоне не следует говорить ни с одним из семей Кинг. Я бы указала Эктору Лопесу на его место, но я чертовски сильно хочу увидеть Лили. Кажется, мы движемся в верном направлении. Лили, она осаждает меня, когда я нуждаюсь в этом и каждый раз устраивает хорошую трёпку. Мне не нужен рядом человек, который будет мириться с моим дерьмом. Слили мне интересно и легко, и я хочу узнать, куда нас приведут наши отношения. «Ошибаетесь, мистер Кинг», — заявляет Эктор. Закатываю глаза. Его банда сначала может показаться мелочью, незначительным объектом нелегального бизнеса в Лос-Анджелесе. Однако она была основана солдатами картеля Лазос-Фуэртес из Калимы. Только из благоразумия и нежелания вступать в войну с Кардеро. После моей завязки наркотрафик в Элай прекратился. Полиция считает, что резкое уменьшение количества передозировок и банд – их заслуга. Но на деле Рос решил, что мне небезопасно жить в городе, где наркотики можно было купить у продавца в супермаркете поэтому он попросту запретил ввоз наркотиков в город. Наши порты по-прежнему можно было использовать как перевалочные пункты, но не больше. Да уж, если мой старший брат что-то делает, то его ходы всегда грандиозные. Если бы он мог, то объявил во всей Калифорнии сухой закон. Парень, ты снова предложишь мне сотрудничать с Мигелем Кардеро? Устало вздыхаю. А я снова пошлю тебя нахрен и на этот раз попрошу моих ребят навестить тебя. Увы, мистер Кинг, в мои волшебные ручки попали интересные вещи. Слышу ледяной расчет в голосе Эктора. Обычно парень лишь бахвалится, поэтому невольно напрягаюсь. В качестве доказательства серьезности наших намерений Я отправил своему знакомому из Чикаго одну запись шестнадцатилетней давности, на которой ваш брат голыми руками убил нескольких людей, оторвал им уши зубами и расколол череп одной из последовательниц ныне несуществующей секты Рука Господа. В ужасе распахиваю глаза. Злость и животный страх заполняет разум, когда я осознаю, что у Эктора появилось видео с камер дня, когда Гидеон потерял контроль. Он был сопляком, но после увиденного я стал бояться его. Если запись обнародуют, то гида либо посадят, либо отправят на лечение. Он согласится на все, лишь бы не разрушить бизнес. «Только посмею, ублюдок!» — рычу я. Эктор усмехается. «Ага, «Запись уже отправлена. Но это лишь предупреждение». Никто не сделает ее достоянием общественности, — говорит он. Но вот остальные документы, копию которых я только что отправил вам на почту, мистер Кинг, будут обнародованы, если вы не пойдете на сотрудничество. Можете прямо сейчас ознакомиться с файлами. Кидаю трубку на стол и открываю почту. Сукин сын отправил письмо на мою личную почту. Открываю один из файлов и шумно выдыхаю. Мне кажется, что я больше не чувствую пол под ногами и лечу в бездну. Нет, этого не может быть. «Я даю вам время до часу», — продолжает Эктор. «Если вы не заключите сделку с моим боссом, то ваш брат проведет остатки жизни в тюрьме». Эктор отключается от звонка. В порыве гнева сжимаю телефон до хруста и швыряю в шкаф. Стеклянная дверь разбивается на осколки. Вместе с моей клятвой Росу больше не подводить его. Я в очередной раз облажался. Забегаю в кабинет и открываю каждый чертов ящик. Все время по пути домой я пытался вспомнить, где видел документы, присланные Эктором Лопасом. Еще до появления Селены, когда мы вели войну против руки Господа. Я был в очередном запое. Рос угрожал отправить меня на реабилитацию, и я чертовски разозлился. Я был совершеннолетним, переехал в Л.А. и хотел избавиться от опеки брата. В итоге я напился, стащил какие-то документы из стола Роса и свалил в Лос-Анджелес. Именно эти документы, которыми актор шантажирует меня. До сегодняшнего дня я и не помнил про них. В небольшой период трезвости Я спрятал их и никогда не доставал. Выкидываю все книги на пол, открываю каждую папку, но ничего. Документов точно было больше. У Эктора лишь часть. Подрываюсь к столу, вытаскиваю каждый запертый ящик и нахожу один, который явно отличается от других. Он не такой глубокий, каким должен быть. Хватаю нож для скрывания писем. Подцепляю фальшивое дно и стану. Из всего компромата остались лишь бумаги, доказывающие махинации с налогами, и несколько накопителей. «Дьявол!» Кидаю ящик в стену их к черту скидываю все со стола. Монитор компьютера разбивается. Бумаги летят в кучу к остальным вещам. «Кто-то был здесь. Я всегда запираю дверь». Всегда, когда я, блядь, трезв. Судорожно втягиваю воздух, осознавая, как сильно облажался. Во время моего срыва кто-то, кто был на вечеринке, украл мои бумаги. Гидон пострадает из-за меня. Его жена. Аврора тоже может стать мишенью. Я, возможно, испортил сделку, из-за которой они заключили чертов брак и подверг всю семью опасности. Я практически разрушил все, чего мы пытались достичь последние двадцать лет. Спокойствие. Мира. Без Роса, ставшего главной мишенью Кардера, мы не справимся. Селена сломается. Гидеон будет винить себя. А Доминик убьет меня за то, что из-за меня посадят отца его племянников. Рос только-только обрел свое счастье. Я не могу лишить его этого. Он — наша опора. И я сделаю все, чтобы спасти брата. выудив телефон из заднего кармана, набираю номер, который оставил мне Эктор в письме. Ублюдок отвечает моментально. Я согласен. цежу сквозь зубы. Встречаемся завтра. Место и время вышлю в СМС. Подхожу к стене и сползаю по ней на пол, усыпанный осколками и вещами. Обхватив голову, стискиваю волосы до боли. Как я буду смотреть ей в глаза? Как признаю, что теперь буду работать с картелем, погубившим ее родителей? Алкоголь и наркотики — способ, которым я заглушал собственные эмоции годами. Они притупляют боль, правда. Только мало кто знает, что потом все, от чего ты пытался скрыться, возвращается в троекратном размере. Каждый страх становится леденящим кровь ужасом. Обида превращается в ненависть, а небольшое раздражение — в ярость. Раньше, в такой момент, как сейчас, когда я жду двоих шантажистов, я бы точно выпил или принял какую-нибудь расслабляющую таблеточку. Однако сейчас я и так в полном ужасе. И одного представления о том, что я буду чувствовать после срыва, хватает, чтобы я оставался трезвым в ресторане, наполненном спиртным. До встречи остается еще около 20 минут. Я решил устроить ее в ресторане, не принадлежащем нашей семье, чтобы исключить шанс того, что рос следит за мной. Беру телефон, и мой палец в очередной раз за последние сутки застывает возле номера Лили, Мне чертовски хочется позвонить ей, услышать ее великолепный голос, способный исцелить от любых терзаний. Безумная часть меня считает, что Лилиана могла бы знать что-то про Мигеля Кардера. Нечто, что я мог бы использовать для ответного шантажа. Однако сделать этого я не могу. Я боюсь потерять ее, еще не успев заполучить. Беру стакан и осушаю стакан содовой, Словно вода может потушить пожар внутри. Голова раскалывается от мысли, атаковавших разум. «Мистер Кинг!» От неожиданности раздавшегося голоса над моим ухом я вздрагиваю. На секунду мне кажется, что это Лили. Голос женский, мелодичный, с легкой хрипотцой. Но я быстро понимаю, что меня просто терзает совесть. К тому же... Я уже встречался с обладательницей этого голоса. Поднимаю голову, и мои глаза встречаются с ледяным взглядом медово-янтарных глаз. Не удосужившись встать, бросаю. Очень не рад нашей встрече, Мишель. Женщина, помощница Мигеля Кардера, дерзко ухмыляется и наклоняется ко мне. Ее пухлые губы целуют мою щеку в слишком фамильярном приветствии. Мишель распрямляется, изучая меня. Ее обманчива хрупкая фигурка прикрыта простым атласным платьем цвета слоновой кости, оттеняющим загорелую кожу. Глаза настолько яркие, что любой мог утонуть у них. Черные волосы мягкими волнами не спадают по спине, открывая ярко выделяющиеся ключицы. Думаю, Мишель немного старше меня. Никто бы из присутствующих не догадался бы, что эта великолепная женщина — второй человек в самом большом наркокартеле мира. Мишель — идеальное оружие Кардера. Мишель заливается смехом и направляется к стулу по правую руку от меня. Следом за ней идет Эктор. Парень впервые одет в строгий костюм и похож на делового человека. Кивнув мне в знак приветствия, он помогает Мишель сесть и сам занимает место рядом со мной. Официантка подбегает к нам и с милой, чертовски раздражающей улыбкой принимает у нас заказ. Кидаю взгляд в сторону Слейда, и он кивает мне, давая понять, что они держат под наблюдением всех людей картеля. Вряд ли бы Мигель отпустил свою собачку без охраны. — Мистер Кинг, я очень счастлива, что вы решили пойти на сделку с нами. Томным, словно она моей любовнице голосом говорит Мишель. — Мне жаль, что мой босс не смог прийти сам, но он передает свое почтение. Закатываю глаза и бормочу. Будто у меня был выбор. Эктор слегка морщится, но быстро возвращает на лицо маску равнодушия. Мишель принимается завуалированно обсуждать, какие территории и для чего нужны картелю. Они забирают районы, которые только-только очистились от наркотиков. Через порт каждый месяц будет возиться тонна наркотиков. Я смогу отбить районы возле школ, потому что если у какого-нибудь подростка случится передозировка, я сам сдамся Росу. Каждое слово Мишель вонзается ножом в мой мозг. Мне кажется, что я слышу, как Рос кричит на меня и просит не заключать сделку с этой сукой. Он говорит, что мы справимся со всем, но я закрываю этот навязчивый голос совести под замок. Я знаю, как вы заняты своим новым увлечением, и я не прошу вашу студию. Мишель подносит бокал к губам, я вижу, как ее губы растягиваются в небольшой улыбке. Как зовут ту девушку? Лилиана? Красивое имя. Сжимаю кулаки от захлестнувшей меня ненависти. Эта женщина не из тех, кто бросает слова на ветер. Каждое ее действие — продуманный ход. Она стратег, и нетрудно понять, как женщина могла занять столь высокое звание в исконном мужском бизнесе. Мишель угрожает Лили. Склоняюсь к ней так близко, чтобы никто не услышал мои слова. Эктор протягивает руку ко внутреннему карману пиджака, но Мишель жестом останавливает его. «Посмеешь ее тронуть, и весь гнев моей семьи будет направлен на твой чертов картель!» «Цежу сквозь зубы!» «Я уничтожу тебя и твоего босса, сука!» Ты на своей жалкой шкуре узнаешь, каково ощущать месть Кингов. Мишель, изучающе склоняет голову в бок и невинно хлопает ресницами. — Что вы, мистер Кинг? Она театрально прикладывает руку к сердцу. — Семья Левианы столько сделала для нашего бизнеса. Разве я могу так осквернить память ее родителей? Крепко стискивая челюсти, Испепеляя Мишель взглядом. Ни один мускул на ее лице не дергается. Она спокойна, как гребаное изваяние. Если кто-то считает нашу семью бессердечной, то Мишель настоящее бездушное чудовище. Она социопатка подстать своему босу. Но я злюсь не из-за этого. Мишель помнит Ильяну, и мне, черт возьми, не нравится это. Она может угрожать ей и втянуть в бизнес. Это случится только через мой труп. Я сделаю все, чтобы люди картеля держались подальше от Лили, и чтобы мой птенчик не знала, что мой город заполнит люди, уничтожившие ее семью. Хм, Лили, она не входит в наши планы. Можете быть спокойным и отложить ваши переглядки. Откашливается Эктор, привлекая к себе наше внимание. Раздражение отчетливо читается в его взгляде. «Вернемся к делам». Перевожу глаза на него. Если он считает, что к нему у меня претензий меньше, то пусть спит с открытыми глазами. «Какой деловой щенок?» Оскаливаюсь я. «Тебя, мое предупреждение, тоже касается, сучонок». «Разумеется». Слишком спокойно говорит Эктор. Выудив из папки бумаги, он протягивает их мне вместе с ручкой. От такого официоза мне хочется смеяться. Хватаю документы, подписанные М. Кардера, и ставлю свои инициалы, придавая самого себя. Благодарю за сотрудничество, Николас. Нарочито медленно, произнося мое имя, мурлычет Мишель. Она откидывается на спинку стула и проводит пальцами по оголенным плечам, словно пытается соблазнить меня. Первая поставка ожидается через неделю. Вы можете присутствовать, чтобы убедиться, что все оговоренные условия будут соблюдены. Мишель протягивает мне свою ладонь, и я... Помедлив, жму ее. Ее гладкая кожа оказывается чертовски грубой. Откинув ее, не прощаюсь и покидаю ресторан. Едва я успеваю сделать глоток свежего воздуха, как небо разверзлось, и улицы залили дождь. Нет, я не могу так. Достаю телефон и набираю сообщение Росу. Я. Брат, я снова облажался. Я прилечу домой и все расскажу.